Глава 42. Политика кнута и пряника. Утром в нашу камеру пришёл старший санитар и объявил, что ожидается обход главврача спецбольницы. Он велел всем встать с коек, протереть на них пыль, заправить их по-военному и сесть в ожидании начальства. За ним пришла Лаврентьевна и заменила кое-кому очень грязные рубахи или кальсоны. После Лаврентьевны камеры проверяли врачи во главе с Бачковской. Наконец, в сопровождении свиты появилась сама Каткова. Мордастое лицо, квадратный, как у гангстера, подбородок, хрустящий белоснежный халат. Ходили слухи, что Каткова вместе с главным терапевтом спецбольницы и отоларингологом спецбольницы в своё время работали в лагере для немецких военнопленных. Полученный опыт в обращении с пленными немцами они теперь с успехом применяли по отношению к русским и украинцам. с необыкновенной важностью Каткова стала подходить по очереди к больным, сидящим на своих койках, и выслушав краткий доклад Бачковской, задавала больному какой-нибудь пустяковый вопрос. Подошла она и ко мне. А это наш Юрий Александрович Швитохин, с какой-то непонятной мне улыбкой проговорила Бачковская: "Юрий Александрович больным себя не признаёт, лечиться не хочет, говорит, что находится он не в больнице, а в конслагере". и мы якобы пытаем его однако уже прошёл курс аминозина триптозина инсулина сера и можептила я знаю о вас всё отнеслась важно каткова скажите как вы перенесли серу перенёс ответил я вы вяжете сетки теперь да сколько сеток вы вяжете в день шесть сеток хорошо могу я задать вам вопрос Задавайте, гордо выпрямилась Каткова. В июле 1968 года я подал апелляционную жалобу. Есть ли на неё ответ? О чём жалоба? Жалоба состояла из двух пунктов. Первый. Я просил назначение новой психиатрической экспертизы, так как я ничем не болен, и институт имени Сербского ошибся, признав меня невменяемым. Второй пункт касался самого суда, который проходил с нарушением норм УПК УССР. У нас больные не жалуются, а лечатся. Выбрости мысли о жалобах из своей головы, откровенно враждебно ответила Коткова и, отвернувшись от меня, пошла к следующей койке, а за ней и вся свита. Я проработал на табаке совсем немного, когда меня вызвали на беседу в ординаторскую. До сих пор каждая беседа с Бачковской означала для меня какие-то новые пытки. И теперь, направляясь в сопровождении санитара в ординаторскую, я думал: неужели я боюсь её? И тут же нашёл точную формулировку ответа. Да, боюсь, так как все люди боятся змею, ибо змея символ коварства. Никогда заранее не известно, укусит тебя змея, и если укусит, то в какое место. В ординаторской Бачковская указала мне на стул. И близко заглядывая в глаза сквозь очки в золотой оправе, спросила, как я себя чувствую. Спасибо, хорошо, ответил я. Как работа? Ничего, справляюсь. Оправились после серы? Более-менее. Ну, скажите по совести, Юрий Александрович, э, ведь помогло вам лечение. Теперь вы можете сказать честно, что раньше были больны, а теперь чувствуете себя лучше. Что-то не помню, чтобы я чем-нибудь болел перед серой. Вроде бы ни гриппа, ни ангины у меня не было. Вы не изменились, Юрий Александрович, недовольно откинулась Бачковская на спинку своего стула. Мы столько для вас сделали, подумав с минуту, она уже другим, сухим и официальным тоном спросила: Когда вы к нам поступили? Сколько лет вы у нас? Я не разделяю на у вас и у них, для меня что вы, что они всё едино. Советская тюрьма, концлагерь. — Вот в советских тюрьмах я могу сказать, сколько нахожусь. Три года. — Фидосов и в иранской тюрьме был, а никогда не употребляет термина «советская тюрьма», а тем более слово «концлагерь». Подождав моего ответа, но не получив его, она продолжала. — Уж вы бы не поступили, как Фидосов. — Вы бы не вернулись в Советский Союз, если бы попали за границу. — Ни за что. — Конечно, нет. — Откровенно ответил я. — А как бы вы стали жить за границей, не зная иностранного языка? Вдруг заинтересованно спросила Нина Николаевна: "Подумаешь, язык. Ленин научился иностранным языкам и жил за границей больше половины жизни. Неужели я не смогу подобно ему изучить иностранный язык?" ответил я с вызовом. "Я попал в цель". Бачковская взорвалась от злости: "То Ленин, а то вы! Вы не равняйте себя с Лениным. Вы совсем другое. Между прочим, вы совсем не тот, каким хотите себя нам представить". Вы хотите представить себя невинной жертвой, этаким ягнёночком, но вы далеко не ягнёночек. Вы матёрый матёрый антикоммунист. Ненависть к коммунизму так и прёт из вас, даже помимо вашей воли. Здесь в отделении нет другого больного, кого бы я могла сравнить с вами. На этот раз вы сказали правду. Если бы вы попали за границу, то никакая ностальгия не смогла бы принудить вас вернуться назад. Перед тем как отпустить меня, Бачковская сообщила: Сегодня будет работать очередная комиссия. В списке есть и ваша фамилия тоже. Можете высказать комиссии свои претензии. После обеда мне и некоторым другим больным велели переодеться в чистые пижамы, которые имелись у Лаврентьевны специально для торжественных случаев, для комиссий и для свиданий. Всех нас, около 10 человек, построили в коридоре недалеко от ординаторской. Минут через 30 открылась наружная дверь и, еле переставляя ноги, ведомой под руки, с одной стороны катковой, а с другой, главной медсестрой больницы, вошел плюгавый немощный старикашка в мятом неопрятном костюме. Это был председатель комиссии по выписке больных из спецбольницы, профессор Шостакович. После его прихода в ординаторскую 9-го отделения спешно стали сходиться члены комиссии. Некоторое время они совещались и потом стали вызывать больных. Вызывала старшая медсестра, а сопровождал Бугор. Когда она объявила мою фамилию, Бугор сделал мне знак рукой и открыл дверь в ординаторскую. Я вошёл и поздоровался. Мне никто не ответил. Я осмотрелся. Слева за сдвинутыми письменными столами сидели Каткова, врачи 9-го отделения и врачи члены комиссии. Шестакович неловко, как ворона на шесте, сидел один за столиком у окна. Перед ним стояли блюдце с куском торта, стакан чаю и пепельница, битком набитая выкуренными сигаретами. Он и теперь держал в руке дымящуюся сигарету, пепел с которой падал на торт. Близка перед столом Шестаковича стояла табуретка. Бугор схватил меня за шиворот и посадил на эту табуретку. Всё время разговора с Шестаковичем он держал меня за шиворот. Шестакович заговорил скрипучим голосом. Так значит, вы не признаёте себя больным? Нет, не признаю. А почему вы тогда хотели бежать в Турцию? Я не хотел бежать в Турцию. Я только хотел обратить внимание властей на свои очень плохие жилищные условия. А что это за условия? Я жил в кухне. Не хотели жить в кухне, будете жить у нас. Уведите. Ну что, набросился с вопросом фидосов, едва я вышел из ординаторской. Федосов, как библиотекарь, два-три десятка списанных следственным изолятором книг назывались библиотекой. И писрь сестринской тоже имел право иногда находиться в коридоре. И теперь, сгорая от любопытства, воспользовался своим правом. Выписали, со злостью ответил я. Правда? изумился Федосов. Конечно, правда, спросил санитар. Через полчаса весь этаж знал, что меня выписали. Уголовник Шарабанс, с которым мы были в хороших отношениях, подошёл ко мне, когда я раздавал табак, поздравить. Поздравляю с выпиской. Многие удивляются, но удивляться собственно нечему. ВАТ сидели уже свои 3 года, а больше, чем на 3 года, ваши преступления и не тянет. Муравьёва тоже вызвали на комиссию. У него произошёл такой разговор с Шестаковичем. Но, Муравьёв, будешь ещё писать письма, порочащие советских руководителей? Я писал насчёт Хрущёва, и всё оказалось правдой. Его сняли за волюнтаризм. Не я Хрущева опорочил, он сам себя опорочил. Это не твоего ума дело. Твое дело — рубанок, пила, топор, ты ведь плотник, и пол-литра водки с получки. Будешь у нас до тех пор, пока не поймешь этого. Иди в палату. Вечером с таинственным видом ко мне подошел Фидосов. Послушай, я ничего не пойму. Ты говорил, что тебя выписали на комиссии. А сейчас в Сестринской мне дали журнал врачебных назначений сделать выписки для дежурной сестры. И там оказалась твоя фамилия. Я заглянул в журнал и увидел свежую запись, сделанную почерком Бачковской. Больному Витохину мажептил в уколах два раза в день. Я не удивился. Я ждал этого. Каждый вызов к Бачковской кончался назначением нового лекарства. Скоро меня вызвали в манипуляционную. После укола мажептила у меня в глазах появились какие-то черные точки. Я шел по коридору, И чёрные точки рисовались по всему полу. Потом пришло недомогание, сонливость, слабость и ещё что-то неприятное, что я не мог объяснить. Я подошёл к дверям сестринской и сказал дежурной сестре: "Лидия Михайловна, скажите, пожалуйста, кому я могу сдать табак? Я больше не могу работать". Сестра пошла в ординаторскую за инструкциями и, возвратившись, сообщила: "Нина Николаевна сказала, что вы будете и уколы принимать, и работать". Я поставил свой ящик с табаком к стенке в коридоре. Сел на него и задумался. Вдруг передо мной остановился тюремный офицер, капитан. «Вы почему не встаете, когда офицер проходит?» «Потому что я не солдат, а больной», — ответил я сидя. «Если вы больной, тогда нечего находиться в коридоре. Надо лежать в койке. Санитар!» Обратился он к подскочившему бугру. «Снимаю его с работы. Сейчас же раздеть и выдворить в камеру». Через 10 минут я уже сдал свои обязанности другому больному, отдал Лаврентьевне рабочую одежду и оказался снова в своей камере в одном нижнем белье. Говорят, что узнав о случившемся, Бачковская устроила капитану скандал. "Я и только я имею право снимать с работы больных моего отделения", кричала она. "Я начальник отделения, а вы только капитан". Бачковская имела чин майора. И уизвлённое самолюбие побудило её в скором времени отменить мне уколы можжевельника и восстановить на прежнем месте работы. Месяца через 2 после того, как я снова стал заведовать табаком, освободилась должность кладовщика личных продуктов. Бачковская сперва предложила её Федосову, но он отказался, потом Евдокимову. Евдокимов принял шкаф с продуктами, поработал день, запутался и сказал, что больше не может. Тогда Бачковская вызвала в кабинет меня. От цели вызова заранее предупредил санитар, и я успел подумать. Юрий Александрович с раздачей табака вы справились. Насколько мне известно, санитарам без ведома больных вы табак не давали. Теперь я хочу предложить вам принять продукты. На табак мы найдём кого-нибудь другого, а вот на продукты не найти. Кладовщиком я никогда не работал, ответил я. И потребуется какое-то время, пока я освоюсь. Однако я не отказываюсь и буду стараться освоиться эту работу как можно быстрее. Шкаф с продуктами стоял в коридоре напротив ординаторской. Это был большой трёхстворчатый фанерный шкаф. В нём под замком хранились личные продукты больных девятого отделения. Хотя в отделении было 115 человек, но продукты имели только около 60 человек. Некоторые больные получали деньги или посылки от родственников очень редко, а другие никогда. Если, например, богатый уголовник Дуплийчук имел столько продуктов, что они занимали чуть ли не четверть шкафа, то другой больной, политический Залузский, никогда не имел ни грамма дополнительных продуктов. Он заболел дистрофией и умер от голода. Если другой больной уголовник Трианда Филиди, отец которого работал мясником в Сухуми, что в СССР гораздо денежнее профессора, получал в посылках столько дефицитных продуктов, что имел возможность угощать даже сестёр, которые были не голодны, и за своё богатство пользовался неслыханными привилегиями. Ходил в тюремный двор играть в волейбол с санитарами. Тот другой больной, Глобу, был до такой степени голоден, что вылизывал в столовой пустые миски. Богатые и больные очень редко делились своими продуктами с бедными и не скрывали к ним своего презрения. Даже в обиходе было обидное слово байструк. применяемой к тем, у кого нет родных или же родные несостоятельны. В то же время богатые уголовники с каждой посылки, с каждой передачи несли угощение старшему санитару, бугру, и другим санитарам, получая взамен привилегии. Коррупция, изъевшая весь советский государственный механизм в тюрьмах, проявляется более откровенно, чем где бы то ни было ещё. Все услуги в Днепропетровской спецтюрьме были платные. Хочешь сходить в туалет, отдай санитару банку консервов. Хочешь покурить, банку консервов. Хочешь побриться новым лезвием, банку консервов и так далее и тому подобное. У кого ничего нет, тому в советской тюрьме во 100 раз тяжелее, чем тому, у кого есть и деньги, и продукты. Открыв шкаф в первый раз, я ужаснулся. Там вперемешку были напиханы всевозможные консервы, куски шпига, сыр и колбаса, печенье и пряники. банки с маслом и банки с сахаром. Ограничения на посылки и передачи больным только в этом году были смягчены, и мой предшественник потонул в нахлынувших продуктах. Как я смогу быстро находить нужные продукты, если общее количество банок и названия консервов, имеющихся у каждого больного, были зарегистрированы в специальной тетради, и поэтому находить их было легко? то все остальные продукты имели указание на то, кому они принадлежат, лишь на бумаге, в которую были завёрнуты, и искать их было трудно. Нелегко было и резать продукты, ибо по тюремному режиму нож кладовщику не полагался, и кладовщик должен был резать продукты алюминиевой ложкой, заточенной о цементный пол. Моя работа заключалась в приёме и выдаче личных продуктов. Ежедневно я принимал передачи и один или два раза в месяц от оварку больных из тюремного ларька. Продукты выдавались больным два раза в день перед завтраком и перед ужином. За полчаса, а иногда за час до общего построения в столовую санитар начинал выпускать на продукты по несколько человек в порядке очередности камер. В присутствии медсестры, которая в специальной книге регистрировала то, что получает больной, Я выдавал по их требованию те или иные продукты, однако в пределах норм, установленных Бочковской. Консервы на руки не выдавались. После окончания выдачи продуктов я брал консервный нож у медсестры и открывал им все заказанные больными консервные банки. Затем выкладывал содержимое в металлические миски, которые получали больные, когда шли в столовую. Банки я должен был отдавать Лаврентьевне. Вот тут у меня открылось «Золотое дно». Наша советская сверхмощная индустрия оказывается не в состоянии обеспечить своё население даже обыкновенными металлическими крышками для консервирования в стеклянных банках фруктов и овощей. Поэтому сёстры дали специальный ключ, с помощью которого крышки с стеклянных банок снимались не деформируясь, и просили меня эти крышки не выбрасывать, а собирать и потом по очереди отдавать сёстрам для вторичного использования. За это некоторые сёстры приносили мне что-нибудь съедобное, конечно, тайно от других, ибо кормить больных в Советском Союзе считается преступлением. Если бы тюремные власти узнали, что сёстры приносили мне то банку варенья, то банку грибов, то немного овощей, их бы уволили с волчьим паспортом за связь с заключёнными. Для нас с Петром Михайловичем Муравьёвым, с которым мы к тому времени так подружились, что всю перепадавшую нам еду делили пополам, Это было некоторой поддержкой. Кроме варенья и грибов, я иногда имел старый пожелтевший шпик, от которого отказывался тот или иной богатый больной. Тогда я просил у сестёр разрешения воспользоваться их электроплиткой и перетапливал шпик вместе с луком. Конечно, работа кладовщика была не сахар. Сумасшедшие уголовники часто забывали о том, что они уже съели свои продукты, и снова требовали их у меня, бросаясь в драку. Кроме того, что работа была нервная, она была очень утомительная, без выходных и неоплачиваемая. И я не освобождался от обязанности вязать сетки. Недаром другие больные отказывались от работы кладовщика, но меня эта работа отвлекала от тюремной действительности. Не по своей специфике немного облегчала тюремный режим, так как я работал в коридоре, где мог побеседовать со здоровыми людьми и узнать от них, что происходит за тюремными стенами. Постепенно я упорядочил хранение продуктов и завел новую систему их отыскания, основанную на принципах кибернетики. Я привык к большой нагрузке, которая ложилась на меня в дни о товарах в тюремном ларьке и в предпраздничные дни. Врачи заметили мою адаптацию и были, очевидно, этим недовольны. Им не нравилось и то, что мы с Муравьевым делились продуктами. Пытаясь нас поссорить, они говорили Муравьеву, что я его объедаю, А мне, что Муравьёв, настоящий сумасшедший, дружить с которым якобы опасно для здоровья. С большим раздражением мой лечащий врач, Нина Абрамовна Березовская, отказала мне в разрешении перейти в рабочую камеру, когда там умер больной и освободилась койка. Хотя, кроме строительных рабочих, там уже жило несколько больных, работавших, как и я, на внутренних работах. А перейти в рабочую камеру мне очень хотелось. Там была совсем другая обстановка. горела яркая лампочка, играло радио. А наиболее здравомыслящие больные не всё время лежали в койках, как в других камерах, а придя с работы читали, играли в шахматы или шашки, беседовали друг с другом или слушали радио. Дежурный санитар, в присутствии которого я говорил с врачом, пообещал мне, когда мы вышли из ординаторской: "Подождите, Юрий Александрович, когда все врачи уйдут по домам, тогда я пущу вас в рабочую камеру". можетс там находиться вплоть до последней оправки. То же самое разрешили мне и остальные санитары нашего отделения. Так я стал ежедневно по вечерам бывать в рабочей камере, где имел возможность послушать по радио последние известия и концерты классической и эстрадной музыки, по которой я сильно истасковался. Однажды я даже услышал знакомые имена Игоря Ефимова и Лиды Потаповой, когда по радио читали их рассказы. Наши пробиваются в большую литературу, подумал я без зависти, и оглянулся по сторонам, ища человека, с кем можно было бы поделиться этой новостью. Все занимались своими делами, только Виталий Беляков, который появился в спецбольнице недавно и сразу же попал в рабочую камеру на освободившуюся койку, вопросительно встретил мой взгляд. А ведь я знаю авторов этих рассказов, кивнул я ему на радио. только что вторично сообщившая имена авторов прочитанных рассказов. "Да ну", без всякого интереса переспросил меня Виталий. "Да, я на свободе ходил в литературное объединение, там и познакомился с ними", пояснил я. "Я тоже бывал на свободе", ответил задумчиво Беляков и вспомнил своё. "Ты вот ходил на свободе в литературное объединение, а я в шашечный клуб" Я был чемпионом Украины по стоклеточным шашкам. Да ну, в свою очередь, удивился я и вспомнил, что мне рассказывали санитары об этом человеке. Они сопровождали больных на беседы к врачам и поэтому всегда всё знали. Они говорили, что Беляков, бывший рабочий, который после службы в армии успел побывать на строительстве братской ГЭС, где увидел подлинную жизнь без прикрас и лакировки. Затем он переехал в Днепропетровск и здесь написал на телевидение такое письмо: "Вы объявите призыв к восстанию, а я подниму рабочих". Что это было такое? Идеализм малограмотного человека или действительно болезнь? Я не знаю. Возможно, и то, и другое. Анализ условий жизни советского рабочего, который он иногда проделывал вслух, говорил о здравом мышлении. Однако Беляков иногда заговаривался, то есть не замечал, что его собеседник уже ушёл, а он всё продолжал говорить. У него был приятный голос, и иногда, если его не очень мучили лекарствами, он тихо пел классические романсы или старинные русские песни. Он сразу признал себя сумасшедшим, ни в чём не противоречил врачам, и они относились к нему без особой злобы, позволив жить в рабочей камере и раздавать больным табак. В рабочей камере также жил переходчик границы по фамилии Боровский, работавший официантом. Он был очень молодой и очень нетерпеливый. Было ясно, что психически Боровский был здоров. Сперва он держал себя насмешливо, особенно любил подшучивать над Федосовым. Узнав, что Федосов пишет для врачей подробную автобиографию, Боровский выкрал её и громко прочитал в камере. Врачам его поведение не понравилось. И они назначили ему столько лекарств, что шутить Боровскому больше не захотелось. Тогда он пошёл врачам якобы навстречу. Он признался в том, что он сумасшедший. Бачковская ответила: "Не верю", и засмеялась. Боровский начал доказывать своё сумасшествие. Один раз он симулировал приступ безумия, уверяя всех, что койка хочет его ударить. Врачи удвоили ему количество лекарств. Тогда Боровский в моём присутствии сказал приятелям: "Смотрите, я сейчас гнать начну", и сразу же после этого закричал: "На помощь, помогите!" Пришла дежурная медсестра, и ей Боровский объяснил: "Я сейчас считаю про себя до тысячи и не могу остановиться. Уже досчитал до 500. В то же время я знаю, внутренний голос говорит мне, что когда я дойду до тысячи, то умру. Спасите меня!" Его, конечно, спасли. Начали делать уколы. Кончилось всё трагически. А ты забили яда химикатов, которыми пичкали его врачи, при этом смеясь и приговаривая, что они-то знают, что Боровский гонит тюльку. У того случилась прободная язва желудка. Ему сделали операцию в хирургическом отделении больницы, и только молодость спасла его от могилы. Но после операции его почти невозможно стало узнать, до того он похудел и такой у него стал болезненный вид. В рабочей камере без выезда жил Федосов. Сколько я его помню, он всегда выступал в защиту коммунизма. В 68-м году, во время «Пражской весны», он громко кричал «Танками их! Танками!» Потом вырезал из журналов портреты Ленина и расклеивал их по стенам в коридоре. Однажды он пожаловался Бочковской на Муравьева, с которым поссорился из-за политики. В другой раз, когда я находился в рабочей камере, По радио передали сообщение об угоне отцом и сыном бразильскасами советского самолёта в Турцию. При этом была убита бортпроводница-комсомолка, пытавшаяся выступить в роли надзирательницы тюрьмы СССР. Федосов страшно разволновался. Их всё равно заберут из Турции. Их всё равно расстреляют, кричал он на всю камеру. Что ты каркаешь, Федосов? возмутился я. Ты в слове "корова" три ошибки делаешь, а тут даже лезешь в политику. Научись грамоте сначала. Когда я три ошибки в слове корова делал, обиделся Федосов. Если Федосов был шпионом-любителем, то живущий в той же камере Виктор Ткаченко являлся профессиональным чекистом. Однажды, напившись до потери сознания, он совершил убийство из казённого оружия. Понятно, что такого ценного для дела коммунизма человека не отдали под суд, а признали невменяемым в момент совершения преступления. и направили в спецбольницу. Здесь Ткаченко внезапно выздоровел, и якобы по этой причине ему не прописывали никаких тяжёлых лекарств. Его сразу поселили в рабочую камеру и позволили работать в качестве инсулинового санитара. Ткаченко чувствовал своё превосходство над остальными и всегда вмешивался в разговоры больных, если они хоть сколько-нибудь имели критический оттенок. Однажды я рассказал о том, как меня пытались серой Услышав мой рассказ, Каченко заявил со спомбом: "Всё это, наверное, было до революции. Таких ткаченок в спецбольнице было несколько десятков человек, и все они принадлежали к так называемому активу. Если на свободе коммунистам в их работе помогают так называемые беспартийные большевики, то в спецбольнице эту помощь осуществляли здоровые, больные уголовники". нашедшие там убежище от расстрела за совершённое ими преступление. Разница между здоровыми пациентами-уголовниками и здоровыми политическими пациентами была та, что уголовников направляли в спецбольницу с целью спасти их драгоценные жизни, когда преступление грозило им смертной казнью, а политических направляли в спецбольницу, когда нормальное судопроизводство не могло обеспечить им расстрел или длительный срок заключения. Иными словами, политических направляли в спецбольницу в качестве наказания, а привилегированных уголовников в качестве поощрения. Если большинство политических, за исключением нескольких человек, кому КГБ велело применять щадящее лечение, испытывало на себе всевозможные виды лекарств и всегда находилось в спецбольнице дольше максимального срока наказания по инкриминируемой им статье уголовного кодекса, то уголовники наоборот, лекарств получали мало и выписывались очень быстро. Вторым представителем таких поощрённых партией и правительством уголовников в нашем отделении был Шушпанов, который тоже жил в рабочей камере. На свободе Шушпанов работал порторгом какого-то завода, и как все порторги был пьяницей. Однажды его очередной запой перешёл в белую горячку. Шушпанов взял охотничье ружьё, патронтаж с патронами, Сел у окна и стал стрелять по всем, кто проходил или проезжал мимо его дома. Он убил или ранил около десяти человек, прежде чем милиционерам удалось его обезоружить. Шушпанова лекарствами тоже не травили. Ему не прописывали никаких уколов, ни серы, ни инсулина, ни аминозина. А когда Шушпанов получал таблетки, сестры не заглядывали ему в рот. Несколько месяцев он днями и ночами спал, приходя в себя от многолетнего пьянства. Наконец, когда немного очухался, Бачковская назначила его раздатчиком табака, а потом библиотекарем. Лет через 5 его выписали. В соседнем 10-м отделении находился такой же привилегированный уголовник с отвратительным преступлением. Будучи крупным партийноком, самомольским активистом и руководителем дружинников, то есть добровольных милиционеров, Он долгое время занимался тем, что насиловал девушек, а потом убивал. Один раз он уронил около очередного трупа девушки газету, на которой был указан его адрес. Так следователи напали на его след. Врачими 10-го отделения он был поставлен в привилегированное положение. Он был уравнен в правах с санитарами и делал всё, что делали они. Дежурил около камер с ключом в руках, требовал с больных консервы за разрешение сходить в туалет. водил больных строем на плетение сеток в тюремный двор, бил больных и доносил врачам о всём, что видел и слышал в камере. Такие же шушпановы и ткаченко были во всех других отделениях. Если вы когда-нибудь повстречаете одного из них на свободе и спросите про спецбольницу, он обрисует её в самых радужных красках. А то, о чём рассказывает Витохин, заметит он, то было до революции. Говорить с такими людьми о политике Я считал бессмысленным занятием и высказывал своё мнение только когда не мог сдержать себя. Главным же моим занятием в рабочей камере, из-за чего я и ходил туда, были шахматы. В шахматы играли только в рабочей камере. После того, как один идиот, сидевший за убийство собственного отца, выколол себе глаз шахматной фигурой, в других камерах играть в шахматы запретили. После ужина я всегда шёл во вторую камеру, где меня уже ждал сычов. Он хотя и совершил убийство в невменяемом состоянии, но во время игры в шахматы ничего странного не делал и не говорил. Поэтому играть с ним было приятно. У Сычёва были собственные шахматы, и мы с ним играли непрерывно, партия за партией, вплоть до вечерней оправки, то есть до 9 вечера. После этого я шёл в свою камеру, ложился в койку и помолившись, засыпал. Когда Сычёва выписали и он уехал в вольную больницу, я стал играть в шахматы с Витей Дыченко. Деченко был добродушным больным с явно выраженными признаками психической болезни, которая, впрочем, не мешала нам играть в шахматы. Мы с ним вели сквозной счёт, и цифры были астрономические. Витя очень любил выигрывать, за что я прозвал его чемпион. Кличка привелась, и больные и сёстры стали его так звать. Однако выигрывал чаще я. Человеку всегда нужно иметь маленькое удовлетворение хоть в чём-нибудь, чтобы на этой основе создать себе душевное равновесие. Выигрыш в шахматы и давал мне такое маленькое удовлетворение. По воскресеньям, когда врачи были в выходные, я приходил в рабочую камеру также днём. Я залезал на койку, так как окно было высоко, и смотрел на строительную площадку. Строители иногда работали даже по воскресеньям, так как большая текучесть состава бригады привела к низкой производительности труда. Текучесть обуславливалась тем, что бригада состояла исключительно из больных уголовников. которые часто возбуждались, и их приходилось заменять новыми людьми. А новых сперва надо было обучать. Наконец Прус понял ситуацию и решил укрепить бригаду несколькими молодыми политическими. Из моих знакомых на стройку попали Николай Ведров и старший из братьев Шатравок, Александр. Теперь строители кончили копать котлован и начали возводить стены. Бригада была разделена на звенья. Одно звено, которым руководил Сидоров, делало раствор. Другое подносило этот раствор и кирпичи к месту кладки. Каменщики, раздевшись до пояса, непрерывно возводили стены. Урядов мелькал то тут, то там, широкоплечий, энергичный, всегда в высоких сапогах, которые прислала ему мать. Сидоров как-то рассказал мне, что одному из строителей не понравились его сапоги. «Что ты все в сапогах ходишь?» – пристал он к Урядову. Мы все в ботинках, а ты в сапогах. Не твоё дело, отрезал Урядов. Иди работай. Нет моё! У тебя, говорят, подслушивающие аппараты вделаны в сапоги. Ты подслушиваешь, о чём мы разговариваем между собой? Иди работай, не мешай мне, опять повторил Урядов. Рабочий схватился за лопату и хотел ударить Урядова. Тот позвал надзирателя и приказал ему Отведите этого больного в отделение и вычеркните из списка в бригады. Надзиратель выполнил его распоряжение. В другой раз Сидоров рассказал мне, что урядов нашёл ошибку в чертежах и сказал об этом Прусу. Тот был очень доволен и выдал урядово награду 90 рублей. Так и пошло с того раза, что каждый месяц урядов стал получать 90 рублей. Начали получать зарплату и другие рабочие, но меньше. Звиньевой Сидоров получал в месяц от 20 до 30 рублей, а рядовые рабочие порядка 15. Но была ещё одна плата за их тяжёлый труд. Всем строителям или совсем отменяли лекарства, или давали самый минимум, лишь для видимости. Я уже писал, что санитары собирали дань с больных. Больной, который отказывался поделиться с санитарами полученной посылкой или передачей подвергался всяким преследованиям, и не только не получал от них разрешения сходить в туалет лишний раз, но и нередко избивался ими. Наиболее откровенные санитары говорили, что так хорошо и вкусно они не питались даже на свободе. Сменяясь дежурство, каждый санитар уносил с собой целый пакет еды, и я надолго запомнил вид одного санитара, брат его был майором КГБ, который шёл по коридору, демонстративно неся в каждой руке по целому кругу колбасы. И это в конслагере, где многие больные были бы счастливы, если бы могли вдоволь наесться просто каши. Но настоящая райская жизнь для санитаров началась с того момента, когда Бачковская, то ли от скуки, то ли вследствие постоянного желания выделиться среди других, ввела в нашем отделении новый порядок оправки больных. Этот новый порядок шутники сравнивали с тем порядком, какой, по словам советской пропаганды, хотел насадить Гитлер в Европе. Начать с того, что Бачковская дала распоряжение санитарам выводить больных на оправку только по графику, а в другое время ни под каким видом не выпускать из камер. В камерах параш уже не было, и я дальше опишу, к чему это привело. График оправок, написанный красивым фидосовским почерком с массой орфографических ошибок, пришпилили на дверях туалета. За этот научный труд Бачковская, несомненно, достойна того, чтобы, минуя степень кандидата, сразу стать доктором тюремных наук. Вот как выглядел этот график. График оправок больных 9-го психотделения. 6.00-6.30. Оправка с курением. 10.00-10.30. Оправка без курения. 14.00-14.30. Оправка без курения. 18.00-18.30. Оправка с курением. 21:30, 22:00. Оправка без курения. Горе было тем больным, которые не могли терпеть от одной оправки до другой, особенно долгие ночные часы. Они безуспешно стучали в дверь камеры, но в ответ слышали только одно: "Оправка будет по графику". Некоторые, не вытерпев, оправлялись в штаны. Другие оправлялись в тапочках или в ботинок, а потом через форточку выливали мочу из ботинка во двор. При этом часть мочи проливалась на койку, стоящую под окном. Пётр Михайлович Муравьёв, человек старый и больной, больше других страдал от нововведения. Однако оправляться в тапочках и потом ходить в мокрой и вонючей обуви он не хотел. Муравьёв подходил к закрытой двери камеры, стучал в неё некоторое время, а затем, убедившись, что его не пустят в туалет, оправлялся под дверь. Когда лужа мочи просачивалась в коридор, Камеру вырывали санитары и избивали старика. "Ну какие вы санитары? Вы сама охрана, как в немецко-фашистских концлагерях", хрипел старик. За это большинство санитаров ненавидели его. Однако были и такие, которые очень уважали Муравьёва, считали умным человеком и полностью соглашались с его словами. Понятно, что за разрешение сходить в туалет вопреки запрету Бачковской, санитары стали брать с больных любую плату. кладовщика санитары традиционно уважали. Теперь уже все санитары обращались ко мне не только на вы, но и по имени-отчеству. Я мог постучать в дверь своей камеры, когда хотел в туалет, и санитар, посмотрев в глазок и увидев меня, сразу открывал дверь и выпускал без всяких расспросов. В бане я стал получать нерваное белье, на прогулку ботинки без гвоздей. Хотя жить мне стало немного легче, Я никогда не забывал о том, что это было только временное улучшение условий, лишь пряник, имеющий всё ту же цель сломить меня. Я догадывался, что вслед за пряником опять будет кнут. Пользуясь временной передышкой, я более интенсивно обдумывал все проблемы, которые ещё в начале своего заключения наметил для решения в тюрьме. Обдумывая будущий побег, я снова и снова возвращался к идее превратить собственное тело или матрас корпус мини-корабля. Требовалось найти к нему какой-то двигатель. Более вероятным казался парус. Но как на себе укрепить реё для паруса? Однажды, лёжа на койке, я вытащил руки из-под одеяла и, потягиваясь, поднял их вверх, скрестив между собой. Тотчас это положение рук натолкнуло меня на мысль о двух скрещённых мачтах. Вот оно, решение. Дальше я только дорабатывал и уточнял это техническое решение. Нужно было подумать о размере мачт, способе их крепления, сборке и разборке, а также о том, чтобы в поднятых руках не скапливалась молочная кислота. Раздумывая о способах побега в плавь через Чёрное море, я в то же время не оставлял мысли о том, что возможно мне ещё раз представится случай участвовать в путешествии по Тихому океану без захода в порты в так называемом путешествии из зимы в лето. Я вспоминал о своём неудачном опыте в 1966 году и пытался представить, чем бы всё кончилось, если бы страх не предотвратил мой прыжок за борт. Всестороннему рассмотрению этого вопроса помогал Пётр Михайлович Муравьёв, когда мы встречались с ним на прогулке. Я рассказывал ему мельчайшие детали путешествия и отвечал на его вопросы, которые иногда наталкивали меня на такие аспекты, которые раньше я выпускал из виду. Я говорил доброжелательному слушателю, и это было всё равно, как если бы я думал вслух. Я никогда не рассказывал ему о настоящей цели моего путешествия, и Пётр Михайлович по простоте душевной, возможно, думал, что я ездил только ради развлечения. Но совсем открываться было нельзя даже Муравьёву, потому что для развязывания языка тем, кто не хотел выдавать секреты, существовал борбомил, а содержанием наших бесед врачи очень интересовались. Однажды утром дежурный санитар шепнул мне: "Сегодня вам будут вводить барбамил". Я сразу потерял покой. Прошло уже около 4 лет со дня моего ареста, и КГБ до сих пор ничего не знало о том, каким образом я очутился в Чёрном море на расстоянии 10 километров от берега. Я сочинил для КГБ две легенды, и обе были малоправдоподобны. Для меня, не потерявшего надежду после выхода из тюрьмы снова повторить попытку побега за границу Было жизненно необходимо сохранить в секрете методы и технические приёмы, с помощью которых я уже дважды обманул бдительность пограничников. Незамеченно вошёл ночью в море и уплыл от берега. Я боялся, потеряв над собой контроль после введения в организм наркотика, проговориться об этом. Я принял меры предосторожности. По главным вопросам, по которым я боялся проболтаться, я придумал подходящие ответы и весь день твердил их про себя, чтобы выработать автоматическую реакцию «вопрос-ответ». Мысленно я просил Бога помочь мне в этом. Во второй половине дня меня вызвали в манипуляционную. Сперва медсестра ввела мне в руку сердечный допинг, чтобы я сразу не заснул от барбамила, а затем велела лечь на топчан. Нащупав вену на сгибе моей руки, она воткнула в неё иглу большого шприца и ввела примерно половину содержимого. Потом, оставив иглу со шприцем торчать в моей руке, сказала санитару: "Позовите, пожалуйста, Нину Абрамовну". Та вошла в манипуляционную и закрыла за собой дверь. "Что вы чувствуете, Юрий Александрович?" спросила она меня. Хотя я чувствовал, что куда-то проваливаюсь, лечу, вот-вот потеряю сознание, я ответил как задумал. Всё в порядке. Добавьте ещё, скомандовала Нина Абрамовна сестре. Больше я ничего не помню. Был какой-то разговор или нет не знаю. Санитар уверял меня, что я был как без памяти и не мог сказать ни слова. Очнулся я на койке в своей камере. Голова сильно болела, меня мутило. Когда я встал, то меня шатало как пьяного. Болезненное состояние продолжалось ещё 2 дня. На третий день меня снова вызвали на барбамил. Вначале всё повторилось так же, но потом пришла Бачковская и Нина Абрамовна, и наученные опытом запретили сестре вводить мне больше половины шприца барбамила. Я остался в памяти и мог контролировать свои ответы. "О чём вы беседуете с Муравьёвым на каждой прогулке?" начала допрос Бачковская. "О природе". "Как это о природе?" "Вот так. Мы оба любим русскую природу и говорим о ней". "Но я тоже люблю русскую природу. Вы сами видели, что у меня на столе в ординаторской круглый год живые цветы. Но я не говорю всё время о своей любви к природе. А я говорю: я рассказываю Муравьёву, на каких реках и озёрах я ловил рыбу, в каких лесах ходил за грибами, как они выглядят утром, днём и вечером на закате солнца. Явно неудовлетворённая моим ответом, Бачковская замолчала. Её сменила Нина Абрамовна. Почему вы никогда не спросите у нас, скоро ли вас выпишут? Я надеюсь, вы сами об этом скажете. Да, скажем, ответила она. Ваша выписка настолько близка, что вы даже и не подозреваете об этом. Остальные вопросы были несущественные, и их я не запомнил. Это случилось в субботу. По субботам в нашем отделении бывало бритьё и измерение кровяного давления. Я уже знал свои обязанности во время этих мероприятий. Сразу после подъёма я пошёл к ципердюку и взял у него помазок, стеклянную банку и кусочек хозяйственного мыла. Тем временем больной Черепинский принёс из раздаточной ведро горячей воды, и как всегда, вытаращив глаза и ужасно суетясь, вылил воду в таз, из которого моют полы в камерах, а потом поставил этот таз на стол. Я налил горячей воды в свою банку и стал разводить пену для того, чтобы мазать ею лица больных. Увидев, что вода и мыльная пена готовы, санитар выпустил из камер четырёх брадобреев. Бритьё больных началось недавно. До этого больных не брили, а стригли машинкой и голову, и лицо одновременно. Формально брить должны были санитары, но постепенно они передали это неприятное занятие больным, для чего отобрали постоянных людей. Так в этот день были выпущены из камер уже известные лица: Федосов, Беляков, Триантофилиди и Виктор Ткаченко. Бугор выдал им всем по одному лезвию, которым уже побрились санитары, и предупредил: "Запомните, лезвий больше нет. Каждым лезвием вы должны побрить 25 человек". Больные сперва мылились у меня, а потом шли к брадобреям. Те брили их стоя, полоская свои бритвы в общем тазу, вода в котором сделалась совершенно чёрной. Очень скоро бритвы затупились, и стало неприятно смотреть, как больные извивались под неумолимой рукой брадобрея. Однако не бритьца было нельзя. Всё равно санитары приведут силой, свяжут и побриют. Ещё и тумаков надают. Закончив бритьё, Беляков, Федосов и я перешли в сестринскую и принялись за другую работу измерение кровяного давления больных. Беляков нажимал грушу, Федосов накладывал жгут на руку очередного больного, я записывал показания прибора, который считывала медсестра. Когда эта работа закончилась, мы выходили из сестринской Дежурившая в этот день Ирина Михайловна сделала мне знак рукой, чтобы поговорить по секрету. Я подошёл ближе, и она шепнула: "Я слышала, что вас выписали, Юрий Александрович". "От кого вы слышали?" "От Лаврентьевны. Она такие вещи самая первую узнаёт". "А на комиссии совсем не было похоже на выписку". "Ну, теперь идите, Юрий Александрович", заторопила меня Ирина Михайловна. "А то кто-нибудь заметит, что мы с вами шепчемся, и передаст врачам". И уже в истории записано, что вы дружите со средним медперсоналом, а прусы этого не любят. Я вышла с сестринской, и важная новость захватила все мои мысли. Однако у меня хватило благоразумия никому об этом не говорить. На следующий день то же самое мне сказал старший санитар. А вас выписали? Вы откуда знаете? спросил я. Да все сёстры об этом говорят. Я почти поверил и стал ждать. В те годы больным о выписке не сообщали. Заключённый узнавал об этом только тогда, когда после утверждения решения комиссии судом его вели фотографироваться на записку об освобождении. И то говорили неправду, вызывали якобы на рентген. Дело в том, что рентген-кабинет и фотография находились в одном и том же помещении. В течение нескольких месяцев, не подавая никому вида, я каждый день ждал этой команды на рентген. Но когда пришло время следующей комиссии, Я понял, что все слухи о моей выписке, точно так же как и давние обещания Березовской, данное мне под Барбамилом, было одинаковой провокацией и имело единственную цель вывести меня из состояния душевного равновесия. Поняв, что меня специально разыгрывали, я стал больше молиться и больше времени посвящать обдумыванию проблем внутренней и внешней политики. В этот период у меня и зародилась мысль убить начальника концлагеря Прусса. Но об этом я расскажу позднее. По вечерам я отвлекался от всех мыслей за шахматной доской. Постепенно ко мне вернулось прежнее душевное равновесие. В спецбольнице ни один человек никогда не выпадал из поля зрения врачей. Едва врачи увидели, что я успокоился и вернул себе душевное равновесие, они приняли меры к тому, чтобы снова вывести меня из этого состояния. Для этого они вызвали меня на беседу. Когда я вошёл в ординаторскую, там было трое врачей. Первым, как всегда на совещаниях, заговорил самый глупый, в данном случае порторг спецбольницы майор Халявин. Юрий Александрович, вы не оправдываете наших надежд. Мы вас поставили на должность кладовщика единственно потому, что ваше рабочее место находится рядом с ординаторской. Мы надеялись, что будучи так близко от нас, вы наконец придёте к нам. В ответ я выразил своё удивление. Не знаю, гражданин майор, что вы от меня хотите. Свою работу кладовщика я вроде бы выполняю неплохо. А что ещё нужно, я не понимаю. Тогда заговорила следующая по чину, не очень глупая и не очень умная Нина Абрамовна Березовская. Мы хотим, чтобы вы сами пришли к нам и рассказали, как это всё у вас получилось, о преступлении и вообще о всём, что привело вас в больницу. В больницу? Я нигде не вижу больницы. Я вижу только конслагерь. «Опять вы за старое!» — вмешалась Бочковская. «Как же вы не видите больницы, если мы вас лечим?» «Если вы меня лечите, тогда американские бомбардировщики тоже лечат северо-вьетнамских коммунистов», — ответил я. «Юрий Александрович, неужели это правда, что записали врачи в историю болезни о вашей сегодняшней беседе?» — спросила пришедшая вечером на смену сестра Наталья Сергеевна, бывший мой враг, необъяснимо перешедший в друзья. «Вы имеете в виду бомбардировщиков?» Да. Правда? Что вы наделали? Врачи так вас ругают, и они обязательно что-нибудь для вас придумают. Это уж обязательно. На следующий день был обход. Когда врачи в сопровождении сестры и санитара подошли к моей койке, то Бачковская, не задавая стереотипного вопроса о здоровье, сразу начала по существу. А вы, Витохин, давно у нас лекарство не получаете? Так нельзя. Вас привезли сюда лечиться, и без лечения никто выписан не будет. Ну и не выписывайте, только не травитесь лекарствами, ответил я. Бачковская пропустила мой ответ мимо ушей и продолжала: "Вот что я хочу вам предложить. Подумайте сами, какое лекарство вы хотели бы принимать, и придите сказать мне. Я буду вас ждать 2 дня". И когда врачи выходили из камеры, Бачковская обернулась ко мне и ещё раз проговорила: "Не забудьте, 2 дня". Это было беспрецедентное предложение. Узнав о нём, Федосов забегал и засуетился, предлагая мне то или другое лёгкое лекарство. Но я, конечно, не пошёл. Через 2 дня вечером, приготовив шкаф с продуктами для выдачи больным, я сел отдохнуть на стул рядышком, переводя бездумно взгляд санитара, который крутил на пальце большой тюремный ключ, на дежурную сестру, скучающую у входа в сестринскую, а затем на пол и стены. Я увидел паутину, которую соткал паук между шкафом и стеной. Приглядевшись, я увидел и паука. Интересно, вверх или вниз поползёт? подумал я и стал терпеливо ждать. Паук полз вверх. Как освобождению, саркастически подумал я в соответствии с тюремными приметами. Уже выдавая продукты больным, которых выпустил из камеры санитар, я ещё раз взглянул на паука и убедился, что он продолжает упорно ползти вверх. Паук создал у меня шутливо приподнятое настроение, которое оставалось вплоть до выдачи лекарств после ужина. Неожиданно меня тоже вызвали на лекарство. Оказалось, Бачковская прописала мне тезерцин в таблетках. Я, конечно, таблетки не проглотил, а спрятал под языком. Утром тоже. Дежурная сестра Сара Дьяченко заметила это и донесла врачам. Днём врачи заменили мне таблетки уколами. Сразу после укола я отказался работать, и дежурная велела мне сдать обязанности Алянчикову, который появился у нас недавно и казался вполне нормальным человеком. Тизер Цин действовал как сильное снотворное. Я заснул, едва дойдя до койки, и проснулся по подъему с большим трудом, чувствуя себя больным. По пути в туалет мне сделалось плохо, и я потерял сознание. Очнулся я в Сестринской. Сестра замеряла мое кровяное давление. 50 на 30, сказала она дежурному врачу, стоящему рядом. Сделайте ему укол кофеина и укол кардиомина, распорядился врач. Через некоторое время я смог встать и поплёлся в камеру, где лёг на свою койку. Ко мне пришла медсестра. "Юрий Александрович, сказала она. На свою ответственность я не буду делать вам укол тезерцина после обморока, но как только придёт лечащий врач Нина Абрамовна, вы сразу попросите её отменить вам лекарство официально". Нина Абрамовна приняла меня только под вечер. Она сидела на стуле, и ее короткие ноги, похожие на обрубки, не доставали до пола. Нина Абрамовна, у меня от тизерцина был обморок. Знаю, мне доложили. Отмените мне, пожалуйста, его. Мой организм не переносит тизерцин. Обморок у вас случился от того, что вы вчера выплюнули таблетки. Если бы вы этого не сделали, и обморка никакого не было бы. Я пропишу вам дополнительные уколы для сердца. Я постоял немного и чувствуя, что санитар тянет меня за рукав, вышел из ординаторской. Вечером мне сперва сделали укол кофеина, а затем укол тизерцина. Утром тоже два укола. Я понимал, что один укол противоречит другому. Кофеин или кардамин возбуждают сердце, а тизерцин действует как седативное, и потому очень вредно для моего организма. Но что я мог поделать? Через несколько дней дозу тезерцина мне еще увеличили. Ночью у меня случился сердечный приступ. Через день я потерял сознание в туалете и упал на деревянный настил. Счастье мое, что не на цементный пол, а то бы я кончил жизнь, как мистер Мальцев. После этих трех случаев Бочковская решила вызвать ко мне терапевта. Терапевт пришел на другой день. Это был тот самый врач, который работал вместе с другим специалистом по ухо-горлу-носу, и с Катковой служил в лагере для немецких военнопленных. Со мной он разговаривал именно как с пленным немцем. Сняв свою шинель с майорскими погонами в кабинете Бочковской, он уселся за ее письменный стол и, перебрасываясь с ней интимными репликами, обратился ко мне. «Отверните голову в сторону! Не дышите на меня! Расскажите, что с вами случилось!» После моего рассказа он повернулся к Бачковской и проговорил: "Как по книге шпарит", прочитал, наверное, где-нибудь. Затем, приказав раздеться, он с видимой презрительностью подошёл ко мне, снова повторил приказ не дышать на него и приложил стетоскоп к моему телу. Потом велел одеваться и уходить. По его направлению у меня взяли анализы. Некоторое время спустя я случайно прочёл его диагноз на одной из бумаг: стенокардия покоя. Терапевт выписал мне какое-то лекарство, но рекомендации об отмене Тезерцина он не дал. Конечно, лекарство, выписанное таким врачом, я глотать не стал и выплёвывал его обычным образом. Но Муравьёв забеспокоился. Он запросил у своих родственников внеочередную посылку и стал усиленно меня подкармливать. Год прошёл у меня в кошмарном тезерциновом сне. На прогулки я не ходил, книг и газет не читал. Даже с Муравьёвым виделся нечасто. Дни и ночи я непрерывно спал. В этом вязком, липком, отвратительном искусственном сне иногда были сновидения. Лучше всего их назвать кошмарами. Чаще всего мне снился один и тот же. Он начинался всегда одинаково, а дальше я додумывал его и всё хотел перенести дальнейшее желательное развитие событий на мой умственный видеоэкран. Но это у меня никогда не получалось. Начинался сон всегда с того, что я или плыл, или шёл на теплоходе за границу. Даже иногда я видел острова, мимо которых проплывал. Но дальше, хотя я и думал во сне о том, что пришло время воспользоваться удобным случаем для побега, на деле у меня всегда не получалось. Руки и ноги переставали слушаться меня, и я прилипал к месту, как муха к клейкой бумаге, в тот момент, когда можно было совершить побег. Другой типичный сон заключался в том, что я шёл по улице, одетый лишь в одну коротенькую, как у ребятишек, рубашку. Мне было очень стыдно. Я пытался натянуть эту рубашку вниз, но она была очень короткая, и у меня ничего не получалось. Очень плохой сон, сказал мне о нём Пётр Михайлович, когда я однажды ему рассказал. Хорошо, если видишь себя во сне красивым, тёплым и добротно одетым, а твой сон очень плохой. По мере того, как тизерцин проникал в мой организм и всё больше и больше отравлял его, сны стали принимать абстрактный вид. Теперь я уже видел чаще всего какие-то цветовые гаммы. Причём я понимал, что смысл сна состоял не в цвете, а совсем в другом. Цветовые полосы были закручены подобно спирали, и чем ближе к центру, тем эти полосы были уже. Смысл сна и моя задача во сне якобы состояла в том, чтобы лучше присмотреться к этим спиралям и найти заключительную точку. Но чем больше я всматривался, тем большее количество новых, более тонких цветовых полос я обнаруживал, но никак не мог увидеть заключительную точку. Когда меня будили на очередной укол, на оправку или на приём пищи, я просыпался с ощущением неудовлетворённости и лишь потом вспоминал, откуда это ощущение, от нелепого фантастического и неприятного сна. Наконец, в начале осени 1973 года уколы мне отменили и вновь назначили таблетки. Я опять стал эти таблетки оставлять во рту, а позднее выплёвывать. Чтобы посмотреть, как подействовали на меня пытки, я был снова вызван к врачам. Как вам помогает тизерцин? Первым делом спросила Бачковская, выглядывая из-за большой вазы живых цветов, стоящей на её письменном столе. «От чего, собственно, он может мне помочь?» «Ха-ха-ха! Как от чего?» — фальшиво рассмеялась она. «От сумасшествия?» «Вы лучше других знаете, что я психически здоров. Украинская экспертиза признала меня совершенно здоровым человеком, вменяемым». «Какой же вы вменяемый, если после разрыва с женой думали о самоубийстве?» — злобно засмеялась Бочковская. В таком случае почти все коммунистические идеологи тоже невменяемы. Я хочу напомнить, что Маяковский, Фадеев и Арджи Никидзе покончили с самоубийством. Горький пытался. Когда вы об этом узнали? Давно знаю. Я всё хочу спросить вас. Вот вы говорите, что давно знали о многих отрицательных качествах коммунистов. Зачем же вы вступали в партию? Я вступил в партию не по своему желанию. А как же? В добровольно-принудительном порядке? «Что это такое? Фёдор Викторович!» — обратилась она к майору Халявину тоном капризной девочки. «Вот и вы, порторг больницы. Скажите, вы принимаете кого-нибудь в партию в добровольно-принудительном порядке?» Халявин гневно выпрямился на своём стуле, сделал очень возмущённое лицо, пожевал губами, прокашлялся, но не нашёлся, что сказать. «Нет, нет, такого никогда не бывает!» — наконец проговорил он. Гора родила мышь. Всё его видимое и наигранное возмущение вылилось в маленькие бесцветные слова. "Расскажите, Юрий Александрович, подробнее, я не понимаю", потребовала Бачковская. "Тут всё и с ней ясно", ответил я. "В военно-морском училище я был отличником. Однажды вызывает меня замполит, кладёт передо мной лист бумаги и говорит: "Мы вам доверяем, и считаем вас достойным. Пишите заявление в партию". Если бы я не написал, то прямым ходом попал бы в концлагерь, а в 23 года идти в концлагерь мне было рано. "Да, жаль мне вас, Юрий Александрович", вдруг заявила Бачковская. "Не поддаётесь вы лечению. Вы уже много приняли лекарств, больше, чем другие больные, а сдвигов в лечении не намечается. Вы говорите и думаете по-старому. А нам надо не только, чтобы вы начали говорить другое, а чтобы уверовали в другое". Нам надо, чтобы вы полюбили то, что раньше ненавидели, и возненавидели то, что раньше любили. Надо, чтобы у вас изменилась личность. Пока личность ваша не изменится, мы не выпишем вас из спецбольницы. Последние слова Бачковская произнесла трогательным голосом, почти что со слезой в голосе, и так желиючи отпустила меня. А я шёл в камеру и вспоминал Орвелла. «С вами произойдет нечто такое, от чего вы не оправитесь и через тысячу лет», говорил КГБшник из романа «1984» в своей жертве. «Мы не просто уничтожаем людей, мы их сперва переделываем». Живые советские палачи, а не книжные герои, говорили мне то же самое. «Если бы не моя глубокая вера в Бога, если бы не слово, которое я дал сам себе, пока мысленно не решу всех намеченных проблем, о свободе и мечтать не буду. Я бы, конечно, был раздавлен этой адской коммунистической машиной. Стоял сентябрь 1973 года. Строительство нового тюремного корпуса было в полном разгаре. Теперь уже не нужно было смотреть из окна рабочей камеры, чтобы увидеть, что делалось на строительной площадке. Даже с прогулочного дворика было хорошо видно. что строители заканчивали третий этаж здания. Бригада была вновь пополнена до 50 человек, и все они непрерывно копошились, чёрные от загара и мокрые от пота. Теперь кирпичи и раствор нужно было поднимать вручную на большую высоту, и этим было занято много людей. Каменщики превратились в своего рода элиту, ибо далеко не каждый мог выполнять эту работу. У ряда всё время мелькал на разных участках работы мерил стены отвесом, сверялся по чертежам, кого-то учил, кого-то убеждал. Тут же был и Прус, окружённый надзирателями. Сидоров говорил, что Прус большую часть своего личного времени проводил на площадке. По мере того, как строители приобретали опыт, сфера их деятельности расширялась. Командир полка, охранявшего спецбольницу, узнал о бесплатной рабочей силе. и попросил Пруса прислать ему рабочих, чтобы произвести ремонт казарм. Прус послал. Едва был закончен ремонт казарм, группу рабочих послали перестраивать одно из помещений старого корпуса. В ней оказался мой друг Николай Ведров. Вы не представляете себе, что я обнаружил, воскликнул он едва возвращаясь вечером в камеру. Оказывается, камеры, которую мы сегодня ремонтировали, ещё недавно занимала сверхсекретная бактериологическая лаборатория. В ней работало много научных сотрудников и три профессора. Очевидно, они создавали бактериологическое оружие. Так вот, почему сестры брали у нас якобы для анализов так много крови, догадался я. Наша кровь была им нужна для выращивания бактерий. Именно так, согласился Николай. А для секретности лучшего места, чем тюрьма, и не придумаешь. А Лянчиков, которому я передал свои обязанности кладовщика, В конце сентября 73 года вдруг сообщил мне, что его влиятельные родственники добились для него повторной экспертизы в институте имени Сербского. Должность кладовщика снова освобождалась, но никого желающих принять её не было. Алянчиков предложил её мне. Я, в принципе, дал своё согласие. Тогда он сказал об этом врачам. По их поручению сестра официально предложила мне занять прежнюю должность. Если отменят лекарство, поставил я условие. Сестра сходила к врачам и, возвратившись, передала их ответ. Лекарство не отменят, но заменят на более лёгкое. Я согласился. В последующие полтора года я проглотил таблетки только один раз, все остальные выплюнул. Всего за эти полтора года я выплюнул 16410 таблеток из расчёта 3 раза в день по 10 таблеток. После принятия должности кладовщика у меня вновь появилась возможность ходить по вечерам в рабочую камеру и больше времени находиться в коридоре. Там я познакомился с курсантом школы КГБ. Когда много лет назад я тоже был курсантом, правда, не школы КГБ, а военно-морского училища. Наши воспитатели любили во внеслужебное время цитировать адмирала Нельсона. Морской офицер Должен совмещать в себе благородные привычки джентльмена с рабочими навыками простого матроса. Насчёт привычек джентльмена дальше цитаты дело не шло, а вот рабочие навыки матроса нам прививали с первого по последний курс. Очевидно, подобную цитату имеют в прозапас воспитатели всех военных училищ Советского Союза, включая и школу КГБ. Я вспомнил об этом, когда однажды увидел на нашем этаже нового дежурного надзирателя. тщательно выглаженной форме молодого подтянутого рослого со смышлёным лицом и курсантскими погонами. Как объяснили мне санитары, это был курсант школы КГБ, присланный в спецбольницу на практику в должности надзирателя. Очевидно, это был тот период его обучения, когда ему прививали рабочие навыки простого тюремщика. Курсант школы КГБ вёл себя так же, как в своё время вели себя мы. То есть проклинал эту практику И искал все возможных способов скорее убить время, отведённое для дежурства. Пост надзирателя, или как его называли официально контролёра, был у выходных дверей на лестницу, и все другие надзиратели, оправдывая своё прозвище попка, всегда стояли там как истуканы и ни с кем не вступали ни в какие разговоры, кроме служебных. Но курсант ходил по всему коридору и всюду совал свой нос. Особенно его интересовали уколы серы. И он простоял около входа в манипуляционную всё время, пока сестра делала эти уколы. Потом он обратил внимание на меня и, будучи человеком образованным, сразу понял, что перед ним находился не совсем обычный больной. Он выждал, когда я кончил открывать банки с консервами, и тогда подошёл ко мне. "Я наблюдал за вами, когда вы сегодня работали", сказал надзиратель, и удивлялся. "Вы совсем не похожи на психически больного человека". Почему вы здесь? Пойдите к моему лечащему врачу и спросите у него. Если врач найдёт нужным, чтобы вы знали, он вам расскажет. Не надо, врачи. Я надеюсь, что со временем вы мне сами расскажете, ответил примирительно надзиратель и добавил: Я буду здесь ещё долго на практике. Придя на следующее дежурство, курсант-надзиратель принёс мне домашнее задание по английскому языку. Я спрашивал вашего бугра, кто из больных знает английский язык. Бугору указал на вас, заметил он небрежно. Я сделал ему задание один раз, он принёс во второй, а потом начал приносить каждый раз, как будто так и надо. Узнав о моих переводах, Муравьёв спросил: "А платит он тебе что-нибудь?" "Ничего", ответил я. "Как же так?" возмутился Муравьёв. "За работу даже вас венцами платили. Однажды тамошний надзиратель попросил меня наколоть дров, и моя работа не осталась неоплаченной". Надзиратель дал мне несколько отварных картошин. А этот чекист эксплуатирует тебя даром. Не делай ему ничего. Красный командир тоже охотно беседовал со мной. Вместе с тем он иногда не отвечал на мои вопросы или умышленно говорил неправду. Так, например, он отказался назвать мне химический состав наполнителя к сере, который Бочковская добавила мне на 20-му коле. что вызвало у меня истерические рыдания, невыносимую боль и необыкновенный аппетит одновременно. В другой раз он сообщил мне, что Сахаров выехал за границу, что было неправдой. После того случая, когда на обходе главврача Котковой я спросил о судьбе моей кассационной жалобы, и она ответила, что у нас не жалуются, а лечатся, я больше не делал попыток узнать ответ. Да и был уверен, что ответ отрицательный. Каково же было моё удивление, когда в 73 году, спустя 5 лет после подачи жалобы на решение Крымского областного суда, запрятавшего меня, здорового человека, на неопределённый срок в психиатрическую больницу специального типа, я получил хотя и косвенный, но всё же ответ. Однажды утром, ещё не успев снять пальто, Бачковская увидела меня, работающим около шкафа с продуктами. и с видимой поспешностью вызвала к себе в ординаторскую. «В больницу из Крымского УКГБ пришло письмо. Оно касается вас. Прочтите. Сбоку на письме распишитесь в прочтении и дайте ответ по существу запроса». Проговорила она, подавая мне письмо. Я начал читать. Начальнику Днепропетровской психиатрической больницы специального типа, подполковнику Пруссу ФК. В связи с решением коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР от 2 августа 1968 года, переквалифицировавшей преступление, находящееся в больнице осуждённого Витохина ЮА, со статьи 17 и 56 на статью 17 и 75 УК СССР и аннулировавшей определение областного суда о конфискации имущества осуждённого, прошу срочно сообщить желание осуждённого куда направить ранее конфискованные его вещи. Начальник следственного отдела Крымского УГКБ, майор Казаков. Это письмо вызвало у меня самые разнообразные мысли. Сперва подумал: новый начальник следственного отдела. А где подполковник Лысов? Потом я уже стал думать о самом существенном. Всё-таки я кое-чего добился своими кассационными жалобами. Статью переквалифицировали, конфискацию отменили. И когда 5 лет назад, а я до сих пор ничего об этом не знал. И когда я спрашивал Каткову о судьбе моей кассационной жалобы, решение Верховного суда уже было, но она скрыла это от меня. А может быть, и сама не знала. "Нена Николаевна", сказал я. "Тут главное не вещи, тут главное переквалификация статьи с 56 на 75. Максимальный срок заключения по 75 статье 3 года. Я же сижу уже 6 лет". Меня должны немедленно освободить. И не надейтесь, с раздражением ответила Бачковская. Вот если бы вы находились в лагере, тогда другое дело, вас бы теперь освободили. Но вы находитесь не в лагере и не в тюрьме, а в больнице и будете здесь до тех пор, пока не вылечитесь. А вы, между прочим, лечиться не желаете, лекарств не глотаете, а туколов тоже стараетесь увернусь. Пишите лучше куда отправить ваши вещи. А где писать? На письме Бачковская подумала и сказала: "Нет, лучше на отдельной бумаге на имя начальника больницы Пруса. Идите писать в коридор". Первый вариант моего письма она забраковала, даже не прочитав до конца. Ей не понравилось, что я перечислил конфискованные у меня вещи. В КГБ лучше вас знают, какие вещи у вас конфисковали. Этого писать не надо. Кроме того, многие предметы, что вы здесь написали, давно мыши съели. Бачковская заставила меня ещё дважды переписывать заявление Прусу. Во втором варианте ей не понравилось, что я просил переслать мои вещи в спецбольницу. "Нет у меня хранилищ для ваших вещей", заявила она. В третьем варианте заявления я просил переслать вещи в мою комнату в Ленинграде. Мой знакомый курсант-надзиратель, который так и не сказал мне, как его зовут, продолжал мною интересоваться. От кого-то он узнал, что я сидел за попытку побега, и однажды вечером, когда Лаврентьевна ушла домой, он позвал меня в её кладовую. "Но здесь никого нет. Расскажите мне наконец, за что вы сюда попали?" "Нет", коротко ответил я. "Тогда извините меня", вежливо сказал надзиратель и позволил мне уйти. Однако он узнал и запомнил мою фамилию. И придя на дежурство, нередко подзывал меня к выходным дверям, где иногда стоял, чтобы я развеял его скуку. Мы разговаривали на отвлечённые темы, и он показал мне свою начитанность. Как оказалось, он читал даже Платона. Однажды он позвал меня, находясь посредине коридора: "Витохин, идите сюда на минуточку". Я подошёл и увидел, что глаза надзирателя улыбались, а на лице было написано плутоватое выражение. смотрел он на стену, где Федосов только недавно повесил вырезанный им из журнала известный портрет Ленина, с наклонённой, как у бодающегося быка, головой. Вот на этом портрете наш Вождь особенно похож на шизофреника, вполголоса сказал мне Надзиратель. Классический портрет шизофреника. Конечно, я ничего ему не ответил. Однажды, когда после выдачи продуктов больным я открывал заказанные ими консервы, И согласно правилам, чтобы не давать больным банки с острыми краями, вываливал содержимое в металлические миски, я увидел вошедшего в коридор с лестницы постороннего санитара, молодого, но с лысиной, который сразу пристально уставился на меня. Человек показался чем-то знакомым, но я не мог вспомнить, где я его видел. Считая это неважным, я не стал напрягать память, а продолжил свое дело. Но санитар подошел ко мне. Здравствуйте, Юрий Александрович, сказал он таким специфически слащавым голосом, что я моментально его вспомнил. Здравствуйте, Владимир, ответил я. И сразу у меня в голове всплыл образ ленивого, малограмотного, но заносчивого родственника нашего начальника Бродаврева, который пришёл в вычислительный центр Ломо сразу на должность старшего инженера, хотя ещё учился только на третьем курсе института. «А у нас в общежитии санитаров кто-то назвал вашу фамилию, и я решил сходить посмотреть», — продолжал Владимир. «Фамилия у вас редкая, и я подумал, уж не Юрий или Александрович. Как вы сюда попали? Вот бы никогда не поверил, если бы не увидел вас своими глазами!» — театрально воскликнул он. «Сравнить ваше положение в вычислительном центре здесь просто невероятно!» то, что со мной случилось, и вероятно, и логично в нашей стране, ответил я. Вот когда такой человек, как вы, попадает в тюрьму, это действительно неожиданно. Но у меня бытовое преступление, маленькое, не такое, как у вас, вяло ответил Владимир, выдав, что он уже знал, за что я сидел. Я скоро освобожусь по половинке. Кстати, не надо ли вам чего передать на свободу? Скажите только, я в лепёшку разобьюсь, но всё сделаю. Нет, спасибо, не надо, ответил я. А какой у вас срок, Юрий Александрович? Срок у меня такой. Может быть, меня освободят ещё сегодня, а может быть, никогда. Когда Владимир ушёл, я спросил у нашего санитара, не знает ли он, за что тот сел. Как же, знаю, ответил санитар. Поехал с другом в отпуск в Крым, поселился с ним в одной комнате и там его обокрал. Владимир стал часто приходить ко мне, и вспоминать вычислительный центр, общих знакомых, а больше всего развлечения и проказы. Однажды он сообщил мне, что Прус организует ещё одну работу с помощью больных. Он задумал установить телевизионные датчики вдоль тюремного забора, на прогулочном дворике и во внутренних помещениях. Владимир узнал об этом от самого Пруса, который вызвал его в числе других санитаров, у которых в бумагах значилось радиотехническое образование. Он предложил ему возглавить бригаду электронщиков. Я отказался от его предложения, сообщил мне Владимир. Вы ведь знаете, что я бы не справился с такой работой, но я указал ему на вас, воскликнул он, видимо, ожидая, что я буду его за это благодарить. Я рассказал ему о том, как вы организовали вычислительный центр почти что на пустом месте и как вы обучили весь персонал. Прус был очень заинтересован. Я молча ждал продолжения. Владимир признался: Юрий Александрович, заговорил он просительным тоном. Если Прус назначит вас бригадиром, возьмите меня в бригаду простым рабочим. Работа в бригаде помогла бы мне освободиться пополинки. Я буду честно работать, не как вломо, честное слово. Я совсем не думаю, что Прус назначит меня на эту должность, ответил я. Через несколько дней вечером, когда я сидел в рабочей камере и играл с Витей Дьяченко в шахматы, Дверь камеры вдруг открылась, и дежурная сестра Вера Ивановна вызвала меня и Цыпёрдюка в коридор. Там она взволнованно сказала нам почему-то шёпотом: "Георгий Александрович Вас Прус вызывает к себе в кабинет. Все наши врачи ушли по домам. Я право не знаю, что надо делать в таких случаях. Это в первый раз, чтобы Прус вызывал больного вечером". Она оглядела меня со всех сторон и приказала Цыпёрдюку подавая ему связку ключей: «Вот вам ключи от вашей кладовой. Выдайте Витохину новую пижаму, в которой больные ходят на свидание, а санитару — чистую белую куртку». Потом, провожая нас к выходу из отделения, Вера Ивановна силилась придумать какие-то инструкции. Это было видно по ее лицу и потому, что она пыталась что-то сказать и вдруг замолкала. «Юрий Александрович! Витохин! Смотрите там!» Наконец, неопределённо напутствовала она меня и велела надзирателю открыть нам дверь на лестницу. Было очевидно, что о причине вызова она ничего не знала и терялась во всевозможных догадках. Дежурный санитар повёл меня на первый этаж соседнего корпуса. Мы вошли в просторную приёмную, где место секретаря уже пустовало, а её пишущая машинка была закрыта чехлом. Мы пересекли приёмную, И санитар постучал в дверь с табличкой Начальник спецбольницы подполковник Прус ФК. "Входите", раздался негромкий сочный голос Пруса. Санитар открыл дверь, пропустил меня и вошёл следом за мной. Я увидел Пруса, сидящего в мягком кресле за большим письменным столом. Он был в кителе, застёгнутом на все пуговицы и без белого халата. Его огромные очки лежали на столе. где также были разложены папки с какими-то бумагами. Около стола стояли два мягких кресла, а в другом конце кабинета ещё один стол, канцелярские стулья вокруг него и шкаф с книгами. На маленьком столике находился телефон и какие-то средства сигнализации. Гражданин подполковник, по вашему приказанию больной Витохин доставлен, доложил санитар по военному. Здравствуйте, Юрий Александрович, высокомерно ласково по-барски приветствовал меня Прус. Здравствуйте, гражданин подполковник, ответил я. Вы, санитар, выйдите за дверь и ждите в приёмной, сказал Прус санитару. Когда я кончу беседовать с больным, я вас вызову. Садитесь, пожалуйста, пригласил он меня и откинулся на спинку кресла, как бы приглашая чувствовать себя непринуждённо. Я сел. Наденет или не наденет Прус свои очки? Пришла на ум пустиковая мысль. если забудет, значит прав Альберт, что в очках у него вделанное оконное стёкло, и носит он их единственно для солидности. Прус сделал добродушную гримасу на лице и патетически поинтересовался. Я не помешал вам своим приглашением, Юрий Александрович? Может быть, вы читали интересную книгу, а я перебил вас на самом драматическом месте? Что вы делали в отделении, когда я позвонил вашей медсестре? Я играл в шахматы. О, вы играете в шахматы? Хорошая игра, великолепная игра. Даже Владимир Ильич при всей его занятости любил иногда сыграть в шахматы. А с кем вы играли? С Дьяченко. Что-то я такого не знаю. Он э, тоже за антисоветизм? Нет, он простой уголовник. А? С явным безразличием протянул Прус и сразу перешёл к делу. Я пригласил вас сюда для того, чтобы предложить принять на себя должность бригадира бригады электронщиков. на подобие бригады строителей, которую возглавляет Боря Урядов. Предложение не было для меня неожиданным, но слово Боря резануло мой слух. Какой он ему Боря? Солидный, высококвалифицированный специалист, инженер-капитан, а он зовёт его Боря, как мальчика. Неприязнь к Прусу росла во мне с того момента, как я вошёл в его кабинет. Меня коробило его притворно отцовское поведение, все его лащёные манеры советского вельможи, и слово Боря оказалось достаточно, чтобы моя неприязнь вышла наружу. 5 минут назад, обращаясь к санитару, вы назвали меня больным, гражданин подполковник. А сейчас вдруг предлагаете должность, которая не каждому здоровому под силу. К моему удивлению, Прус не показал ни обиды, ни раздражения в ответ на моё невежливое замечание. Всё таким же тихим, сочным голосом, с любезным выражением на лице он ответил. Когда моя жена находилась в родильном доме, там её тоже звали больная. Ну какая она больная? Разве беременность это болезнь? Но так принято. Поэтому и вам не стоит обижаться на то, что пока вы находитесь здесь у нас, вас будут звать больным. Вы лучше подумайте о том, как вам сократить свой срок пребывания здесь. Вот Боря пробыл у нас всего 3 года и будет выписан на ближайшей комиссии. Потом, видимо, спохватившись, Прус решил разъяснить мне свои слова в несколько другом свете. А, конечно, Боря быстро выйдет из больницы не в награду за то, что был бригадиром, а потому что будучи бригадиром сумел отвлечься от своих больных мыслей. У него получилась стойкая ремиссия, и поэтому мы можем его выписать. Дальше всё будет зависеть от него. Если выйдет на свободу, он снова начнёт пьянствовать, как к нему вернётся его больные мысли. Его антисоветский бред. И он снова окажется в спецбольнице. А жаль Борю. У него золотые руки, только вот голова. И прус печально потряс своей пышной черной шевелюрой, в которой еще не было видно седых прядей. Тут я вспомнил рассказ Альберта о том, что у рядов непьющий. Вспомнил, как меня, тоже непьющего, порторг Петров рекомендовал пьяницей. И ненависть к пруссу с новой силой охватила меня. А он, высказав всё это, принялся изучать выражение моего лица, в то же время играя своими очками, переворачивая их и постукивая ими о кончики своих колённых пальцев. Потом он взял ручку, что-то записал себе в блокнот и снова обратился ко мне. "Если вы станете бригадиром, то будете иметь те же права, что и имеет Боря. У вас будет свой ключ от всех дверей". Вы будете иметь право рекомендовать рабочих в вашу бригаду и право увольнять их из бригады. Мы с вами будем часто встречаться, и жизнь ваша изменится к лучшему. Ну так что? А могу я спросить конкретно, что за работа меня ожидает? Об этом вы не беспокойтесь. Когда придёт время, вы получите подробное задание. А теперь, если вы готовы дать своё согласие, Потрудитесь, пожалуйста, написать перечень всех научных и прочих тем по электронике, с которыми вы имели дело за время вашей трудовой деятельности. Укажите названия ваших опубликованных научных статей и напишите, о чём они. Особенно подробно сообщите о тех темах, которые были связаны с телевидением. Когда кончите писать, передайте перечень санитару, а он принесёт мне. До свидания, Юрий Александрович. До свидания, Фёдор Константинович. Ответил я и вышел в приемную, где санитар ждал меня. А очков он так ни разу и не надел. Подумал я по пути обратно в свою камеру. Там я написал перечень для прусса и указал в нем, что в телевидении опыта не имею. Больше он меня не вызывал.